Фрэнсис Дрейк вокруг света под пиратским флагом Имя Фрэнсиса Дрейка навсегда связано в нашем сознании с чёрным полотнищем, на котором изображены череп и кости. Но на самом деле под таким флагом он никогда не плавал, и применительно к нему пиратский флаг может рассматриваться только как символ. В начале жизни Дрейк торговец, в конце вице-адмирал английского королевского флота. Этот человек на королевской службе. Он совершил 6 больших плаваний к берегам едва открытой тогда Америки. Этот континент только начинали называть Америкой. Чаще говорили Новый Свет, Пост-Индия. Одно из этих плаваний 1577-1580 годов кругосветное. Второе по счёту после совершённого Магелланом и его спутниками В плаваниях Дрейка читал разбой и грабёж с живым интересом к тому новому миру, который европейцы узнали меньше века назад, в 1492 году, после великого открытия Колумба. Знаменитый пират увлечённо изучал неведомые прежде края и искал Антарктиду. Искал южную землю, о существовании которой люди начали догадываться на рубеже нового времени. Наконец Дрэк, участник разгрома великого испанского флота в 1588 году, так называемой непобедимой армады. Такую многогранную фигуру, такую богатую биографию не сведёшь к понятию пират. И всё-таки это в первую очередь бросается в глаза. Пираты в истории романтизированы, воспеты литературой и кинематографом. Чего стоит одни только пираты Карибского моря. Реальные пираты были иными. Откуда они брались? Это обездоленные, часто выброшенные из нормальной жизни люди. Не так уж часто встречались среди них благородные мстители вроде Робина Гуда. И Дрейк совсем не таков. Если Робин Гуд помогал бедным, то Фрэнсис Дрейк помогал английской королеве. Разница велика. Родился Дрейк в 1540 году на ферме в Кроундейле, в графстве Давеншер на юго-западе Англии. Его предки потомственные фермеры, арендаторы земли. Отец Эдмонд Дрейк из младших сыновей в семье, из тех, кому земли не хватало. И потому, наверное, что на земле тесно, дохода недостаточно, он стал моряком, во многом определив этим решением судьбу будущего своего первенца Фрэнсиса. А всего у Эдмонда было 12 детей. Неизбежная в столь многодетной фермерской семье бедность породила в Фрэнсисе страсть к богатству и роскоши. Всю дальнейшую жизнь он вырывался из скудости и простоты. С юности он был неистовым протестантом. В 1549 году королева Мария Тюдор, Мария Кровавая, предприняла насильственную попытку вернуть в Англии католическую веру как официальную. Делалось это чрезвычайно жестоко. Прозвище Кровавое случайным не бывает. Родители Дрейка, протестанты, были вынуждены вместе с детьми бежать из Деваншера. Сначала они направились в Плимут, но там началось то же самое. Поддержанное властью восстание сторонников католической веры. Семья Дрейков была гонима в собственной стране, причём гонима католиками. Не отсюда ли будущая ненависть Фрэнсиса к католической Испании, к инквизиции? Не найдя себе другого применения, Эдмунд Дрейк стал корабельным священником. Это жалкая позиция и опять нищета. Зато раннее детство Френсиса прошло на корабле, чем не знак судьбы. Никакого образования мальчик не получил. Отец научил его читать и писать, причём писать Френсис всю жизнь не любил, говоря: "Это слишком трудно. Я устаю от письма". В 15 лет, важный момент биографии, Отец пристроил его юнгой на торговый корабль, который ходил к берегам Франции и Нидерландов. В жизни семьи поворот к лучшему случился в 1558 году, когда на престол взошла Елизавета I, тоже в начале жизни ганимые, объявленная незаконнорождённой после казни матери, Анны Болейн. Это очень важно. Дальнейшая преданность Дрейка Елизавете отчасти связана из с этим обстоятельством. Отец, благодаря хлопотам деваншерских друзей, устроен викарием церкви в Кенте. Это самая благополучная область Англии в тот период. Фрэнсис, проплавив год или чуть больше, получил по завещанию от капитана, которому служил маленький кораблик Юдиф, водоизмещением 15 тонн. Для сравнения, будущий флагман Дрейка Золотая олень это 200 тонн водоизмещения. Что-то было в этом юноше. Талант врождённый, морская душа, что заставила капитана поступить именно так. Как не вспомнить прекрасного Грея из повести Александра Грина Алые паруса? Ведь и он получил в наследство корабельный ат от отца, а от капитана. Откуда мы черпаем сведения о дальнейшей судьбе Фрэнсиса Дрейка? Описание его плаваний рано начали публиковаться. Этот нелюдивший и толком не умевший писать человек описан лучше многих. Свидельник Флетчер, который не раз ходил с ним в плавание, подробнейшим образом всё фиксировал. Вот он-то любил писать. И его подробнейший журнал начали издавать при жизни знаменитого мореплавателя. Кроме того, Дрейк 15 месяцев насильственно удерживал на своём корабле лоцмана, португальца Нонуша Досилью. Тот непосредственно наблюдал за Дрейком, а затем, когда был отпущен, оказался под следствием у мексиканских инквизиторов. Нельзя не признать, что ужасные инквизиторы — творцы исторических источников. Будучи дотошными в своих расследованиях, они подробнейшим образом записывали ответы на вопросы, а спрашивали буквально обо всем. В итоге протоколы допросов Лодзмана составили великолепный исторический источник. Когда Дрейк получил корабль, началась его самостоятельная карьера. У истоков ее сотрудничество с родным дядей Джоном Хокинсом, который всего на восемь лет старше Фрэнсиса. Денеку у Хокинса было побольше, корабль получше. Два молодых человека начали действовать. Они занялись тем, что не одобрялось даже в те времена: работорговлей. Чернокожих африканцев захватывали в плен и везли на американский континент. Их называли черным товаром. Хокинс был заметным работорговцем. В частных его кораблях находилось одновременно до 500 рабов. В испанской Америке формально действовал запрет на работорговлю. Представителям наиболее католического короля Филиппа II было очень свойственно лицемерие в ряде вопросов, и в частности в этом. Изничтожая аборигенов Америки мечом и огнем, насаждая католическую веру, испанцы тем не менее провозгласили, что продавать рабов из Африки не хорошо. В сущности, это было ни что иное, как борьба с конкуренцией, прикрывавшаяся лицемерным лозунгом. Но Хоукинс был малый ловкий. Хитрости научился у него и Дрейк. Они говорили: "Мы не будем никого продавать. Давайте устроим обмен. Мы вам чёрных африканцев, вы нам жемчуг, золото, серебро". Этих богатств было так много на недавно открытом континенте. Но уже к 1572 году Фрэнсис Дрейк, всегда мысливший самостоятельно, пришёл к выводу, что не обязательно получать испанское золото таким сложным путём. Он решил брать богатство силой. Тем более, что ненависть к испанцам у него была бешеная. Есть подозрение, что в какой-то момент он ушёл, бросив дядюшку в момент разгрома его эскадры. Так или иначе, дальше Дрейк действовал самостоятельно. Первая его экспедиция на двух кораблях к Панамскому перешейку. Там располагались основные и самые богатые владения Испании на американском континенте. Эпоха была парадоксальна. Только что открыт Новый Свет. Лидерами его освоения стали две страны: Испания и Португалия. Самим своим географическим положением, выдвинутой в глуби океана, имея пятисотлетний опыт войны против арабов, так называемых мавров, они были готовы сделаться колонизаторами и оказались лидерами эпохи великих географических открытий. Через год после прибытия Колумба в Америку в 1493 году декретом римского папы весь вновь открытый нехристианский мир был условно поделён между Испанией и Португалией. Для Англии и англиканской церкви место не нашлось. Дрейк догадался, что такая ситуация даёт идеологическое обоснование его действиям. Испанцы жестоки. Они безвозрастно обращаются с пленными англичанами, обижают английскую королеву, поддерживая и организовывая заговоры против неё, а это была правда. Получается, что флаг его не чисто пиратский, скорее государственный с оттенком национального. Отправившись к берегам Панамы, он начал беспощадно грабить, сжег испанские города Вера-Крус и Картахену, захватил немалое богатство, и еще большие были у него впереди. В Англию он вернулся с большой добычей, которой не забывал поделиться со своими спутниками. Но важнее всего, что он догадался поделиться с королевой. Благодаря этому он был замечен и призван к двору. Дрейку предложили вместе с его моряками принять участие в подавлении восстания католиков в Ирландии. Побывав на приёме у королевы, Дрейк изложил ей свои планы. Во-первых, это поиск неизвестной южной земли Terra Australis, будущей Антарктиды, которую откроют русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев в 1820 году. Но во вторых нападение на испанские поселения с запада с той стороны, откуда противник удара не ждёт. Дрейк обещал королеве, что его предприятие окупится многократно. Хотя, наверное, даже он не мог вообразить, что прибыль составит 4000%. Идея была одобрена. Королева даже внесла какую-то сумму на подготовку экспедиции. Приняли участие в финансировании и другие пайщики. Это путешествие от 1577 до 1580 годов и стало кругосветным. Три года на кораблях. Сначала их было пять. Флагман Пеликан. У берегов Америки Дрейк переименовал его в Золотую Линь. Небольшой и красивый корабль длиной 26 метров, шириной семь. Трудно представить себе три года на корабле такого размера. Поразительно, что эти люди доплыли до цели и вернулись. Дрейк прошел сложнейший Магеллана в пролив. Путаный, очень трудный для мореплавания. Он пробрался через него, вышел в тихий океан и двинулся к югу в надежде найти Южную Землю. Бури не позволили ему достичь цели, но открытие он сделал. Дрейк догадался, что земля после Магеллана в пролива это не продолжение континента, а небольшой кусочек суши. Огненная Земля, как мы сейчас знаем. И по сей день водное пространство между огненной землей и Антарктидой называется пролив Дрейка. В путешествии Дрейк постоянно делал наблюдения, сам не писал, но велел брату зарисовывать берега, а грамотным людям Варди Флетчера все записывать. Фрэнсис Флетчер, около 1555–1619 годов, священник англиканской церкви, сопровождал Фрэнсиса Дрейка. Было обнаружено много интересного. Например, в записках Флетчера говорилось: "Мы установили, что великие философы Пифагор, Аристотель ошибались, считая тропическую зону ненаселённой. Напротив, она оказалась поистине раем как на суше, так и на море". Участники экспедиции пишут о летающих рыбах, поразивших их воображение. Флетчер признаётся: "Если бы я не видел своими глазами, я бы не поверил". Дрейк и его спутники люди не просвещенные. Как они объясняли бурю? Дьявол вселелся в аборигенов. Когда они видят корабль, то думают, что это португальцы, которые их обижали. Берут горсть песка, сыплют и получается буря. Истинные и важные для науки наблюдения сочетаются с под детски наивными. Путешествие проходило отнюдь не просто. Ники Хоуп, походу экспедиции перестал верить в её успех. Пытался переубедить Дрейка, потом решил покинуть его. Предательство Дрейк не прощал. Он устроил суд. 40 моряков должны были постановить виновен ли Хоуп, а приговор Дрейк решил вынести сам. Моряки пришли к выводу, что Хоуп виновен, да и сам он покаился. Тогда Дрейк спросил, что он предпочитает: чтобы его довезли до Англии или казнили здесь. Подсудимый ответил, что согласен на немедленную казнь. Они вместе с Дрейком причастились, пообедали. Затем Хоуп встал на колени, опустил голову и был обезглавлен. Когда Дрейку потребовались средства на продолжение путешествия, он ограбил испанский галеон, крупное парусное судно под названием Изрыгатель искр. Загрузил оттуда 20 тонн серебра, 80 фунтов золота, 13 сундуков с драгоценностями. Так у корабля появилось второе имя Изрыгатель серебра. Все эти богатства Дрейк в 1580 году привёз в Плимут. Плимут город в Англии, на юго-западе церемониального графства Девон. Совершил второе в истории человечества кругосветное путешествие уцелел и вернулся богатым. Сокровища Дрейка были для его родины поистине колоссальными. В 16 веке Англия далеко не самая богатая страна, не то что Испания и Португалия, осыпанные американским золотом. Почему всё так изменилось в дальнейшем? Да именно потому, что небогатая Англия пошла по пути промышленного развития, а Испания и Португалия почивали на лаврах. став своего рода рантье, эти западноевропейские страны в начале нового времени оказались на задворках европейской истории, так и не поняв, что это с ними случилось. Пока же они были очень сильны, а грабивший их Дрейк и не думал останавливаться на достигнутом. В 1585 году организована третья экспедиция. Приказ королевы выдать Дрейку корабли, поддержать его Было снаряжено 25 кораблей. Под началом Дрейка впервые такое число людей – 2 300 человек. Поэтому и опустошение испанских поселений оказалось еще большим, чем прежде. Когда же испанский посол обратился по этому поводу с запросом к Елизавете первой, она ответила, что не может запретить своим подданным посещать другие страны. В Испании Дрейк приобрел особую мрачную популярность. Его ненавидели истова, потому что он нанёс этой стране значительный урон. Позже, узнав о смерти Дрейка, испанский король Филипп II сказал: "Никогда ещё после Варфоломеевской ночи я не чувствовал себя так прекрасно". Английскими же моряками Дрейк был любим. Как всякий умный полководец к рядовым матроссам он относился с сочувствием. Тела убитых требовал непременно похоронить. Если кто-то попадал в плен, делал всё возможное, чтобы отбить его обратно. Но проявляя уважение к матросам, Дрейк не забывал и о себе. Он уже чувствовал себя великим человеком, наслаждался роскошью, обожал красивые вещи, старался вести себя как аристократ. Обустроил себе великолепную каюту, ел только на серебре. Во время трапезы у его кресла стоял паж, а четыре исполнителя играли на музыкальных инструментах. Во время четвёртой экспедиции 1587 года Дрейк грабит Порт-Кадис, топит 30 испанских кораблей и вновь захватывает испанское и португальское золото. Как считают некоторые специалисты, этими действиями он на целый год задержал движение так называемой непобедимой армады испанского военного флота, созданного специально для завоевания Англии. События 1588 года одни из самых знаменитых в западноевропейской истории. Непобедимая армада, колоссальный по численности флот: 134 корабля, из них 33 громадные галеоны, около 8 тысяч матросов, 18 тысяч солдат. У англичан же было всего 90 кораблей. Испанский король направил армаду к британским берегам, чтобы покончить с пиратством, а заодно и с английской военной мощью. Однако армада была разбита. Её сокрушили две силы: морские бури, губительные для малоподвижных испанских кораблей, и военное искусство англичан, среди которых был и Дрейк. Королева очень высоко оценила его заслуги. Он был ею лично посвящён в рыцари и стал вице-адмиралом. Но жизнь его завершилась не на этой триумфальной ноте. Дрейку всё-таки довелось потерпеть поражение. Он не учёл, что испанцы приняли к сведению преподанные ему уроки. Они укрепили западное побережье, перестали перевозить золото и серебро без охраны. Так что дальнейшие предприятия Дрейка были неудачными. Он не смог взять Лиссабон, хотя и обещал королеве сделать это, надеясь подавить центр, откуда отплывали вражеские корабли. Не удалось на этот раз привести и большую добычу. Елизавета понесла урон, потеряв около двадцати тысяч фунтов, а она была очень жадна. И Дрейк впал в не милость. Его не убили, чему следовало радоваться. Предложили заниматься ремонтом укреплений в Лондоне. Он делал это на свои деньги. А перед самой смертью он все-таки отправился в последнее плавание. Наверное, хотел умереть так, как жил. Будущее предприятия вновь оказалось неудачным. К Дрейку представили некоего адмирала Баскервилля, которому он должен был подчиняться. Дрейк чувствовал приближение смерти. Ему было пятьдесят пять лет. Мучили старые раны, а он был ранен несколько раз и в ногу и в лицо. Навалились болезни, усиленные стрессом от преследовавших его неудач. И вот в последний день жизни, двадцать седьмого января тысячи пятьсот девяносто шестого года, он попросил помочь ему надеть доспехи и умер в них как воин, еще раз подтвердив, что словом пират его личность никак не исчерпывается.